Глава 22. Элоди, съежившись, спала на своем диванчике. И разулась, укрыла подругу ее любимым одеялом. Его сшила для Элоди бабушка давным-давно. Оно уже пообтрепалось и стало ветхим, хотя бабушка умерла несколько лет назад, Элоди до сих пор плакала, когда ее вспоминала. Наверное, она скучала по родным. Далеко от семьи, беременная, муж на войне. О родителях Элоди особо не распространялось. По-моему. Они были не в восторге от того, что их дочь сбежала в Америку с молоденьким солдатом, с которым познакомилась в интернете. И не мудрено. Я включила телевизор, и Элоди пошевелилась. «Будешь смотреть?» — спросила я у Кайла. Я и забыла, что он здесь ночует. Придется, наверное, будить Элоди укладывать на мою кровать. «Нет, не беспокойся». Да, тот еще болтун. Я продолжила. «Положу пирог в холодильник и пойду спать». «С утра на работу. Если тебе нужно что-нибудь купить, впиши в список». На холодильнике висит. Кайл согласно кивнул и уселся в красное кресло. «Неужели здесь и уснёт?» «Одеяло дать?» — Кайл пожал плечами. «Ну, давай, если есть». Я принесла из шкафа старенькое одеяло. Кайл поблагодарил, и я опять пожелала ему спокойной ночи. Когда я легла, сон улетучился. Всю ночь я вспоминала, как Кайл вел себя у отца. Благодаря ему ужин был не такой жуткий. Еще вспоминала, как он предложил заправить мою машину, а заодно и про деньги, которые нужно вернуть ему за бензин. Пусть он и отказывается. Сон упорно не шел. Я обхватила руками подушку и подумала. Хорошо бы рядом лежал кто-то теплый, И можно было бы поговорить, если не спится. Только не с Кайлом, конечно. Мне даже стало смешно, и я задумалась, а каково это было бы... Стоп. Не нужно заходить так далеко. Однако, как ни старалась я думать о чем нибудь другом, о ком-нибудь другом, мне представлялся Кайл. Вот он лежит рядом и смотрит в потолок. Точно так же, как он смотрел в окно по дороге домой. Уже год у меня никого не было. Я вообще дотрагивалась только до клиентов, родных и Эллади. Да и раньше моя интимная жизнь регулярностью не отличалась. В моем возрасте люди знакомятся в клубах или в школе, или через друзей. У меня как-то не складывалось. С Брайаном мы то чмокались в его машине, то расходились. И я давала себе слово с ним больше не разговаривать. Последний раз мы встречались в его комнате в казарме. Я легла и обо что-то укололась. Посмотрела сережка. Просто сюжет из кино. Во-первых, как можно потерять сережку и не заметить? Во-вторых, я почувствовала себя неудачницей, готовой ради мужского внимания терпеть измены. И чтобы это до меня наконец дошло, понадобилось чудовищных размеров чужая серьга. Мы поскандарили. Брайан утверждал, что серьгу, видимо, потеряла подружка соседа. Видела я этого соседа с самыми разными подружками. Только ни одна не была женского пола. Я схватила телефон, и чтобы не вспоминать больше о Брайане, полезла в социальные сети. Поискала Кайла в друзьях Эллади и не нашла. Хотя сам его профиль нашла, а у него оказалось меньше сотни друзей. Удивительно. Я сама общаюсь, дай бог, с одним процентом друзей. Но у меня-то их почти тысяча. Нет, пожалуй, это у меня перебор. Пускать на свою страницу тысячу человек, с которыми даже не разговариваешь. На аватарке Кайл стоял с тремя другими солдатами. Все в боевой форме. Рядом танк. Кайл улыбался. Даже, пожалуй, сиял. Непривычное зрелище. Одной рукой он обнимал соседа. Кроме этой фотографии, никакой информации на его страничке не нашлось. Профиль был закрытый. Попроситься к нему в друзья? Mm. Не стоит. Проситься в друзья к человеку, который ночует в кресле у тебя в гостиной. Я закрыла его страницу и стала вычищать у себя из друзей тех, кого почти не знала. Удалила больше сотни и, наконец, уснула.